Часть вторая. Видися же сотник, еже Иисус предати дух прослави Бога. Глагола: Воистину человек сей праведен бе, и все на позор сей видише бываемое бьюще перси своя. Возвращахуся в Иерусалим. Во ангелогин приём копье удари в рёбра Иисуса, и абье изыди кровь и вода. В канонических Евангелиях сказано просто, что сотник ударил Но не сказано, что этот сотник был Логгин. Тогда сотник пришед к Пилату возвести ему вся. И о скорбе Пилат взяло, и, призвав иудеи, вопроси их. «Еда зреша знамения, я же в солнце, и иная бывшая о Иисусе умершем». «А что, видели ли вы знамения на солнце и другие, которые явились при смерти Иисуса?» «Они же, слышав сие рекоша, я же омрачися солнце днесь». Яко же и иногда. То есть, что же такое? Солнце затмилось так, как это и в другое время бывало. Исе Иосиф, и же от Аримафея, сын потаен ученик Иисусов, прииди к Егемону, моли его, да повелит снять из сокреста тело Иисусова, и повели Егемон ему, прияста же тело Иисусова и обвисто его ризами и ароматы, положиста Иисуса и привалиши камень над двери гроба. Иудеи же, слышавшие, яко Иософ с Никодимом испросисто тело Иисусова по мышляху, как я их, и с ними, два на десятих, апостолов, такожде и других, и же свидетельствоваваху о Иисусе перед Пилатом. Всибо тогда, быша в купе последи же скрызшиеся страха ради Иудейска, един Никодим, так моста перед Иудеей, заня князь бе в них». «Был человек с весом и положением, и мог их не бояться. Сей речи им, часо ради приидости паки в сонмище ныне. Они же решаемо. Ты же что пришел? И каков шел, если симо причастник босы Иисусов, и в частности его во вовеки? А ты сам для чего пришел? Да как ты еще смел и войти сюда, ведь ты его сообщник. Тебе и самому будет то же самое, что и ему досталось». Никодим представлен человеком горячим, простым и решительным. И, отвещав Никодим речи, «Ей, буди ми тако!» То есть, что же за важность? Я и не боюсь, пускай будет, как вы говорите. «Посих же, приди Иосиф!» Этот рисуется другого характера. Он рече, «Учители, чесо ради оскорбитесь а намя, яка испросих тело Иисусова и погребох в новом своем гробе» и камень возложих нань. Мужиё израильстии, не добро дело сотвористи, о праведнице тсём, но распястье того. Не повинно суща, и не раскаетесь ещё о грехе своём, но и в ребра преподасте его. Но вся эта ласковость и уветливость не помогла Иосифу. Слышав сие иудеи Яша Иосифа и затвориша в темницу, об этом в канонических книгах нет никакого упоминания за утро же, глаголаху ему, «Виж, дьяко днесь злые приидут на тя, смерти же не имамши, вкусите ныне, за не суббота настоит по сей же, то есть после шабаша, умертвим тебя, и тело твое зверем придадим». Отвещав Иосиф, глагола им, «Той его же вы распястья на кресте, силен есть изъять имя от рук ваших, небо, якоже, Пилат, буду вам» то ибо и без обрезания плотского, новообрезание во из сердца своего, очистится от греха, умыся прямо солнцу, перед солнцем. Глаголя «чист есть мы от крови праведника сего», вы узрите. Это объяснение умывания рук перед солнцем, чтобы оно было свидетелем непричастности к делу, очень интересно, и достойно замечания, что о нем нигде не упоминается с таким истолкованием. Слышав же иудеи словеса сия, исполнишееся ярости зело и емше его, всадиша в темницу и затворивша, утвердиша печатьми и стражу поставиша. Наутри же князи и старцы люцти собравшиеся в сонмище, совет сотвориша, як одолестью убьют Иосифа. и Ишедша, отверзаша темницу и не обретоша Иосифа тама, печати жить целым и дверей затворенным сущим, и уже к тому не смеяху на иных возложите рук». Баяху, Бося. Боялись, чтобы такого чуда еще впредь не повторялось. Чудо это пришедствовало первому известию, которое принесли сторожа, приставленное к пещере, где было положено тело Иисусова. Но сейчас вслед за Сим приходит и это известие, изложенное опять значительно иначе, чем в наших книгах.